Возьмем в качестве примера тот гул, что я чувствую, входя в казино. Сейчас это может показаться чем-то фантастическим, но это лишь первый шаг. Однако, если бы нас учили распознавать такую информацию, то любой бы сразу ее заметил. Подождите-ка минутку, что это за сигнал я получаю? Видите ли, люди не идиоты, хотя иногда ведут себя очень похоже. Мы обладаем огромными способностями, интеллектуальным потенциалом и ресурсами, только не используем их. Мы тратим 12 школьных лет, чтобы научиться, в общем-то, считать и писать. 12 лет. 12 лет на то, чтобы кое-как считать и писать. Задумайтесь над этим. 12 лет. За 12 лет, мой друг, вы могли бы стать доктором наук, Но тратите их на то, чтобы научиться считать и писать. Если бы 6 из тех 12 лет мы потратили на развитие ума, на обучение использованию собственных ресурсов, тогда мы превратились бы в настоящих гениев. А ведь именно таких людей мы и называем гениями тех, кто научился использовать тот потенциал, который дан каждому. Ярко выраженные таланты. Обратите внимание на словесную ассоциацию. Мы называем это «природный дар». У нас есть скрытые таланты, а также те, которые лежат на поверхности. И именно с ними мы ассоциируем слово «природный». Но на самом деле они просто заметнее глазу. Тогда, начав с так называемых «природных талантов», развивая и разрабатывая их, мы могли бы наткнуться на «скрытые». Однако мы редко так поступаем. Далее я задумался о деньгах и ассоциациях, порождаемых этим словом. Навскидку, для подавляющей части населения мира это слово имеет яркую негативную окраску. Вам тоже не нравится, когда я перескакиваю с темы на тему? Со словами мы ассоциируем различные понятия. Прежде всего, деньги – это всего лишь слово, и никакой окраски оно в себе не несет. Но во многих деньги порождают страх. Мы ассоциируем их со страхом, сами того не подозревая. Я сам долгое время бессознательно воспринимал их таким образом и не понимал этого. По какой-то причине я ассоциировал деньги с... Ну, в тот момент я бы назвал это силами зла. Корпорации, главы корпораций, комитеты корпораций, бездушные люди, холодные как камень такие бездушные, что станут миллиардами единиц производить, рекламировать и продавать даже вредные для здоровья товары. Вот что у меня ассоциировалось со словом «деньги». Я видел в них средоточие зла, и такое отношение породило страх. Я знал себя, знал, на что способен и, если честно, чувствовал, что сложись обстоятельства, и сам мог бы действовать подобно им, хоть и не хотел этого. Но все равно я боялся, что в определенных обстоятельствах мог бы делать то же самое, что и эти бездушные люди. Вот откуда пришел этот страх. Я проследил источник страха и понял, что меня пугает то, что я, возможно, не такой милый человек, как мне бы хотелось в это верить. Теперь откройте свои глаза в отношении событий окружающего мира и понаблюдайте за всеми совпадениями, касающимися денег, которые происходят с вами. Воспользуйтесь только теми из них, что приносит вам хорошее ощущение. Не страх, а комфорт, спокойствие, безопасность и счастье. Идите по следу счастья. Избавьтесь от прежних шаблонов и мыслей. Следуйте за счастьем. Слова – это просто слова – а значение в них вкладываете вы сами. Что значат для вас слова «любовь» и «деньги» и как вы пришли к такому пониманию?